Глава десятая «Чего притихло?» С подозрением, глядя на внучку, спросил дожидавшийся ее выхода из княжьего дворца Еремей. Дуня в ответ Сяшка вздохнула. «Неужто князь не отпустил тебя в Дмитров?» Недоумевал боярин. «Ох, деда!» — замялась «Она!» «Говори уже, а то нагнетаешь мне тут, что дышать тяжко!» Евдокия фыркнула, и у Еремея отлегло от сердца. «А в Дмитров я еду!» Перешла на деловой тон боярышня, беря деда под руку. «И у меня есть поручение!» «Какое? Ну что, я из тебя все вытягивать должен!» спылил боярин. «Как ты предполагал?» Быть мне нянькой при том португальце, что едет к нам. — Скажешь, что же, нянькой? — хмыкнул Еремей, но тут же, наставительно выставив палец, добавил. — Видно, князь серьезно заинтересован в нем. То дела торговые и только. На всякий случай пояснила Дуня, чтобы дед не надумал себе лишнего, а то уже начал бороду оглаживать. И строить какие-то планы. Вишь, как ценит себя Иван Васильевич. С гордостью произнес Еремей. Ты только особо не хвастай, чтобы не сглазить. Сам знаешь, что у нас полно завистников. Молодец, что понимаешь это. Похвалил ее дед. Из досады добавил. Иным проще оболгать кого-то или расстроить чужое дело, нежели честь по чести службу нести. Дуни кивнула, подтверждая, что думала об этом, но продолжать тему завистников не стала. Ей хотелось посоветоваться о другом. «Князь поручил мне приглядеть за Еленкой, дочерью Ивана Владимировича», понизив голос, сообщила она. «Ему не нравится ее интерес к князю Дмитровскому Юрию Васильевичу». «Какого Ивана Владимировича?» «Не понял Еремей». А, -а, а, Ивана Лыка Оболенского, догадался он. Тут скорее интерес самого Ваньки к Дмитровскому князю, а не его дочери. Задумался боярин, неспешно ступая по мостовой Кремля. Деда, это ж про боярина Лыка Оболенского болтают, что с его земель люд бежит. Болтали, уточнил Еремей. Сейчас тихо стало. Князь всем жалобщикам укорот дал. Укорот дал жалобщикам из простого сословия, или жалобщикам бояр. Уточнила Дуня, помня, как несколько лет назад землевладельцы пытались заставить князя принять закон о закрепощении крестьян. Они еще в пример приводили Литовско-польское княжество. И ведь не постыдились пришли и прямо пожаловались, что люди бегут от них, бросая дома. Еремей покосился на внучку, недовольный тем, что она вернулась к болезненному для думы вопросу. Князь тогда четко обозначил свою позицию. Дума большинством голосов поддержала его, но недовольные решением не смирились, затаились и до сих пор между собой злобу тешат. Кошкин тихо шепнул Еремею, что некоторые посматривают в сторону братьев князя, думая, не сговорчивые ли они будут посадить их на великокняжеский стол. И внучке лучше держаться от этого подальше. Поэтому Еремей сурово бросил ей. И тех, и других. И насупил брови. Дуня сразу же уловила испортившееся настроение деда и благоразумно вернулась к поручению князя насчет боярышни Еленки Лыка-Оболенской. Прижавшись, чтобы быть поближе к дедову уху, она поделилась сомнениями. «Зачем Иван Васильевич разрешил Еленке ехать в удел Юрия Васильевича, если ему не по душе это? Что за блажь?» Еремей с досады чуть не сплюнул, поняв, что все же придется поведать внучке о нехороших разговорах среди некоторых бояр и служилых князей. Опасаясь сказать лишнего, он не сразу ответил, а когда решился, то огляделся и только потом наклонился к уху внучки. «Неладно у нашего князя с братьями». Дуня широко открыла глаза и также тихо спросила. «Юрий же вместе с ним на Новгород ходил, а недавно супротив хана Ахмата стоял. Люди хорошо о нем говорят». Еремей Провыч согласно кивнул и даже пояснил, как дело было. «Он с князем Верейским вовремя на подмогу Челяднину и Беклемишеву подошел. Там еще подоспел и самый младший брат нашего князя Борис Васильевич. А в коломне царевич и Данияр стоял. Да Иван Васильевич в Ростиславе готов был останавливать хана, так что все вместе грозили ахмату. Дуня даже не подозревала, что Иван Васильевич выстроил многоступенчатый план по защите земель. Оказывается, он объединил силы и ждал ахмата. Да только тот хан не проскочил стороной. Если бы не вставшие на смерть Алексинцы, то случилась бы большая битва. Дед, так что нехорошо то с братьями Ивана Васильевича. Иремей запыхтел, вновь огляделся, прежде чем говорить: Все они клянутся в дружбе, да только в лицо одно говорят, а с третьих ближних совсем о другом разговоры идут. И письма лукавые нашим боярам пишут. Вот и думай, верить им, али нет. Евдокия задумалась, а в голову лезла дурацкая фраза про параноиков, в которой говорится, что если вам упорно что-то кажется, то это не значит, что этого нет. Она попыталась поставить себя на место князя, и на первый взгляд ей показалось, что его положение прочно, и параноикам ему не с чего быть. Он уже показал себя сильным правителем, и народ им доволен. И тут закралась мысль, а что будет, если князь умрет? Кто сядет править? Казалось бы, княжич Иван Иванович. Однако живо еще лестничное наследование, где правление передается не сыну, а брату. Это дед Ивана Васильевича наплевал на своих братьев и посадил на московский стол сына Василия, а тот из-за этого всю свою жизнь рождовал с обиженным дядькой. А потом Василий по примеру своего отца посадил править своего старшенького, да еще подсказал ему самому себя назвать великим князем, не дожидаясь ничего одобрения. И что получается? А то, что бояре могут захотеть сделать все по закону, скажут, что дедами заповедано садиться княжить братьям почившего, а не сусунку малолетнему, и вновь начнется кровавая свара. «Старые московские рода, безусловно, поддержат княжича, а вот остальные...» «Чего застыло?» — недовольно спросил дед. «Коле нечего сказать, так пойдем». «Наоборот, голова пухнет от мыслей!» — пожаловалась Дуня. «Ничего, с опытом научишься отсекать важное от неважного». Подбодрил ее Еремей. Коря себя за то, что не сумел обойти скользкую тему. «Дед, так боярин Лыка-Оболенский хочет оженить Юрия Васильевича на своей дочери и...» Циц! не знаю ничего про твое и...» Скипел Еремей и даже замахал руками на внучку, но тут же огорошил ее вопросом. «А так-то, кто ж не хочет свою кровиночку сделать княгиней?» Дуня возмущенно посмотрела на деда, удивляясь, как у него получается одновременно быть честным боярином и чертиком. А ты слышал про то, что аппетит приходит во время еды? Грозно спросила она его. Еремей Профыч остановился и осуждающе посмотрел на нее. Потом тяжко вздохнул, посмотрел на небо, и весь как-то уменьшился. И в кого-то у меня такая! С досадой спросил он, а когда Дуня открыла рот, чтобы ответить, буркнул, что сам знает. Какое-то время они шли молча. «Ой, деда! Мы же обратно пошли!» Воскликнула Дуня и робко улыбнулась. Дед огляделся, усмехнулся, и они развернулись. «Дуняша, князь попросил тебя приглядеть за Еленкой. Так ты пригляди, но никуда не лезь. «Опасно это!» — начал наставлять он ее. «Деда, ты не волнуйся!» Она огладила его по плечу и успокаивающе произнесла. «Я отвезу пушка, улажу дела с негациантами и...» «И?» Все разведу и всех обезрежу. «Дунька, это не шутки!» — взвыл Еремей, сжимая кулаки. «Не смей!» Деда, погоди, шивать? Я забыла тебе сказать. Она замялась, заставляя Еремея еще больше нервничать. Говори, не тяни! рявкнул он. Князь велел отцу зайти. С тобой отправят, обрадовался Еремей Профыч. Хорошее дело. Славка сам хотел. Нет, тут такое дело, понимаешь? «Князь хочет выкупить жителей Алексина из полона», — заявила она, разведя руки, показывая, что сама в шоке от желания Ивана Васильевича. Потом покачала головой, будто бы удивлена, но одобряет княжеский порыв и, добавив торжественности в голос, произнесла. «Он поможет им вернуться домой и по новой обустроиться. Правда, наш князь молодец?» Еремей попросил повторить. И Дуня повторила, а потом начала торопливо говорить о том, что нужно помнить о героизме и беречь людей. «Потому как...» Разволновавшись, она не заметила, как дед вновь остановился. «Деда, ты чего? Болит что-то?» «Эх, сколько моих товарищей сгинуло вот так!» Еремей промокнул рукавом глаза родня старается выкупить тех кто в полон попал но часто посланцы сами становятся полоняниками боярин всхлипнул и дуня вместе с ним часто часто заморгала она то думала что он скажет ей что снова лезет куда не просят а вышла совсем наоборот все же дед у нее живет больше по чести чем по окульям законам деда ты чего ну чего ты Принялась она тормошить его. Всех бы выкупить, а лучше отбить. Сжав кулак, воскликнул он. Дуня все же схватилась за платок, чтобы вытереть навернувшиеся слезы. Кого же князь пошлет исполнять свою волю? Взяв себя в руки, спросил Еремей. Так отца, я разве не сказала? Дед приоткрыл рот. Но тут же захлопнул. Быстрым шагом пошел вперед, остановился, повернулся к ночке, погрозил ей пальцем, а потом вздохнул и опустил руки. Славку значит. Ну что ж, опасно это, но честь немалая. Мамке сама скажешь. Я ее успокаивать буду. Опустив голову, предложила она. «И то хлеб», — согласился боярин. До дома доехали молча. Там Дуня дала указание переделать короб для размещения в нем пушка. А после села подумать о предстоящей дороге, о кошках, о братьях Ивана Васильевича и пропадающих в это самое время в полоне жителях Алексина. о Еленке Лыко оболенской. но только не об отце и матери. Ему предстоит сложная поездка, И он может не доехать до земель Ахмата, не добиться встречи с нужными людьми, не сладить дело, не выкупить, не привести людей обратно, не... Сложную задачу придется решить ее отцу, но он должен справиться. Дуня вздрогнула, услышав плач мамы, и хотела пойти к ней, но ее опередила Василиса. За стеной ключница что-то ворковала отдавая короткие приказы ближним Милославы. Дуня замерла на месте, не зная, идти или не идти. Вскоре плач стих. Утром всех взбудоражил посланник бывшего владыки Феодосия. Дуня сорвалась к нему, думая, что появились вопросы по лекарням или затеянным новгородским владыкой школам. Но старец встретил ее, держа в руках знакомый эскиз церкви с разноцветными куполами. И все, что он спросил, было «Это кто ж тебя надоумил такую красоту в деревне ставить?» Дуня посмотрела на свой рисунок, как будто впервые видит, и улыбнулась. «Это как-то само. А что не так? Радостно и красиво. А деревня когда-нибудь станет городом. А может, Москва разрастется, и наша Доронина станет частью Москвы?» Выпалила она, округлив глаза, словно сама себе не верит. Но вдруг такое случится? «И в кого ты такая бестолковка?» — вздохнул старец. «И Варфоломея втянула в свои замыслы. Он же всех тут взбаламутил, требуя незамедлительно начать строительство». Дуня робко пожала плечами и, складывая руки на груди в молящем жесте, Заглянула в глаза Феодосия, будто бы спрашивая, серьезно ли он сердит на нее. Феодосия долго сидела, изображая неприступность. В его голове роилось множество проблем, связанных с боярышней Евдокией. Из-за ее инициативы монастыри до сих пор делятся на два лагеря по вопросам владения землей, крестьянами, способов хозяйствования. Теперь же, с ее легкой руки идут споры об объединении новгородской псковской и московской епархии как оно дальше будет а еще лекарни и школы все к добру но где ж взять на это силы старец чему то покивал и решил есть у меня зодчи что возьмется воплотить в жизнь эту церкву о сдержанно отреагировала дуня Чувствуя подвох. «На оке поставим», — решительно добавил Феодосий. «Память доблести жителей Алексина. Ты же князю насоветовала». «Ну, я думала о мемориале, а он меня послал...» Дуня задумалась, какому владыке ее князь послал, а Феодосий уже отреагировал. «Правильно послал». Уверенно кивнул он, и боярышня хихикнула. Правда, тут же изобразила величайшую внимательность. «Что за язычество?» — не понял веселье боярышний старец. «Какой такой мемориал?» «Памятная стена с увековечиванием сражающихся жителей или стела...» «Хватит! Не хочу слушать ересь! Вот!» Он вновь потряс листком. «Вот она, память!» Дуня покивала и преданно посмотрела на него, радуясь, что не разболтала о а то услали бы его на Аку. «Чего ты тихая?» — подозрительно сощурился Феодосий. «Натворила чего? Так признайся». Ласково предложил он. «Поругаю и отпущу грех». Губы Евдокии чуть дрогнули в улыбке, но взгляд она опустила. «Ничего я не натворила. Когда бы я успела?» Искренне возмутилась Дуня. «Ладно, благословляю тебя на добрые дела». Боярышня смиренно приняла благословение, чувствуя себя светлой, полезной миру и людям. Возвышенное состояние прервало бормотание Феодосия. «Знаю, что иные дела ты не мыслишь, а если творишь зло...» то по недомыслию или с скудоумию. Евдокия ответила обиженным взглядом и широко распахнутыми глазами. Она еще решала, как ответить, а старец уже махнул рукой, выпроваживая ее, Поджав губы на Василисин манер и бухтя себе под нос разной умности насчет недоверия к ее способностям, боярышня быстрым шагом пересекла монастырский садик, чуть ли не бегом добежала до кремлевских ворот, и, плюхнувшись в бричку, велела ехать домой. А дома горел спор о том, кому сопровождать Дуню в поездке. Все же не к себе в имение едет, и даже не к родне. «Может, Светлану попросить?» — предлагал Еремей. «Куда она с детём поедет?» — шипели на него женщины. «Сама бы тогда ехала!» — огрызался боярин на невестку. «Как же я дом оставлю?» — возмущалась Милослава. «Васька, езжай ты, растряси жирок!» — дразнил он ключницу. Пропадешь без меня!» — безапелляционно отвечала ему Василиса. Потом домочадцы перебирали остальных женщин, живущих в доме. Но все они никогда никуда не ездили дальше менее. А если их куда вывозили то в качестве груза. Перепуганные перспективы отправляться куда-то из дому. Женщины падали на колени и молили не гнать от себя. Конец раздраженный дед обещал всех посадить на хлеб и воду. — Ну ты чего прячешься в уголке? — обратился он к Дуне. — Смотрю, как ты дурью маешься! — усмехнулась она. «Выпарю — Выпарю! — рявкнул он и даже поднялся из-за стола. Но тут внучка показала ему глазами на притаившуюся у двери Даринку. Эта девица когда-то быстрее всех научилась вязать крючком, освоила спицы и другое рукоделие. Но в кругу мастериц ее держали неохотно. Не полюбили Даринку за инициативность и при каждом случае напоминали ей, что она простой работой по дому была занята. «Чего глазами крутишь?» Рассерженным шмелем прогудел дед. «Я подсказываю, что Даринку можно послать со мной». «Прислуживать?» «Сопровождать». «Челединку сопровождающий? С ума сошла!» «Она мамина рукодельница». «Ее никто в княжей покои не пустит». «Так и мне в княжьих покоях нечего делать», — фыркнула Дуня. «Не зря отец Варфоломей называет себя поперечливой!» Начал ругаться дед и осекся. «Вот кто поедет с тобой!» Он же давеча жаловался, что никто не понимает его. Боярин уже почти хлопнул по столу, ставя точку в этом вопросе. Как Дуня подскочила и чуть не плача закричала. «Деда, нет! Пусть со мной Ванюшка едет!» Иеремей задумался лишь на миг. А пусть. Пора мальцу себя людям казать. Ты только скажи ему, чтобы не очень поперед меня лес. Я все же главное. Успешила она, напомнить ему.